Глава четвертая. Стас посмотрел на черную скривившуюся кнопку дверного звонка, надул губы и подумал, что такие аксессуары и украшения квартир не являются. Он осторожно дотронулся до кнопки указательным пальцем и раздался звонок. Грубый и резкий вой, а не звонок. Стас поморщился и прислушался. За дверью сперва была тишина. Потом послышалось ширканье тапочек, в шуршане халата, и освещенный изнутри дверной глазок затемнился. — Ого! Вот это да! — послышался голос Ольги. — Секундочку, пожалуйста. Подождите секундочку. Я не ждала вас так скоро. Секундочку. Стас промолчал. Ольга, покопошившись за дверью, отперла ее. Она была одета в длинный теплый халат и в продранные на носках матерчатые тапочки. "Вы такой неожиданный мужчина", заманчиво произнесла Оля, тараща глаза на Стаса. Очевидно, она думала, что так выглядит сексуально, то без желания. Она была не права. Но Стас не стал её разубеждать. Он вошёл в нечистую прихожую, заставленную и заваленную всякими ненужными вещами. Одних полиэтиленовых пакетов, набитых мусором, здесь стояло три штуки. В раскрытую дверь была видна комната. В ней неубранная постель, давно не мытые полы и скривленная на один бок люстра под потолком. «У меня легкий беспорядок», – проговорила Ольга, проследив за взглядом Стас. «Я не ждала гостей. Я вообще-то убираюсь постоянно, но, сами понимаете, я работаю педагогом, психологом, все время отдаю работе, детям, педагогическим планам, тестам, тетрадкам. Кухню, пожалуйста, пройдите». Тас разделился в коридоре и прошёл в кухню. В кухне тоже давно не убирались. Грязная посуда, не умещающаяся в раковине и разложенная на разделочном столе, доказывала, что порядок здесь наводит всё-таки не так постоянно, как это декларировалось. О крошки, рассыпанные по столу, и пыль по углам на полу только подтверждали это наблюдение. «Я живу очень насыщенной духовной жизнью», — сказала Ольга, якобы незаметно сметая рукавом халата крошки со стола. «Присаживайтесь, господин полковник. Будем пить чай. Или кофе, или кефир». Стас подумал и согласился на чай. Ольга еще раз улыбнулась и, подойдя к раковине, начала мыть две чашки. Стас получил возможность теперь осмотреться и в кухне. Посмотр только подпортил его настроение, когда он заметил на подоконнике старинное пятно чего-то липкого, на котором скорчились два тараканьих трупа. «Что вы можете мне рассказать об Анатолии в витринове?» – спросил Стас. «Козел!» – не оборачиваясь, брякнула Ольга, тут же повернулась и улыбнулась. «Ну, я в смысле иносказательный. Нехороший человек, то есть». «А почему нехороший?» «Ну, сами посудите, какой подлый и ненадежный и неверный он человек!» Ольга поставила на стол две чашки. Стаканом, потому что чайник под кран не умещался из-за горы грязной посуды, наполнила его и поставила на плиту. Разве кто-нибудь, кроме негодяя, стал бы брать себе в любовницы молодую неопытную девчонку? Сам-то он был уже, слава богу, в возрасте. «Анонг-то! Вот то-то и оно-то!» Ольга села напротив Стаса, навалила с локтями и грудью на стол и сладко зевнула. Ой, извините. Я почти до 5:00 утра все тетрадки проверяла. Не поверите, какие смешные ошибки бывают у наших лицеистов. Так о чём это я? А, ну да, покойники. Вы знаете, Стас, можно я вас так буду называть, господин толковник? Стас кивнул. Ну вот посудите сами. О чём можно разговаривать с молодой девчонкой? Я всё понимаю. Я дама современная и продвинутая, и не ханжа какая-нибудь заскорузлая, ни в коем случае. Но посудите сами, посудите. Ведь Нонка почти что школьница. С ней просто скучно. Скучно. Я могу сделать только два вывода, и они взаимно не исключают друг друга. Вывод первый: Витринов был педофилом. Его нужно было лечить в психушке, потому что педофилия это болезнь. Вывод второй. Он сам был скучным, никчёмным человечком, и с ним наверняка совершенно ни о чём было поговорить. Он ничего не читал, фильмов сложных, культовых, я имею в виду, не смотрел. Да и вообще в жизни ничего не видел, кроме разве что бани с проститутками, прости, Господи. Тоже мне директор банка, одно название. Чайник вскипел. Ольга долила кипятка в заварник, стоящий на столе, подумала и бросила туда ещё и щепотку новой заварки, достав её из надорванной чашки, притаившейся в углу подоконника. Заварник был старый, фаянсовый, весь украшенный тёмно-коричневыми подтёками. Стас сделал правильный вывод, что хозяйка квартиры просиживает над тетрадками каждый день и каждую ночь. А ещё он подумал, что, наверное, Козёл Витринов В своё время подло пренебрёг выдающимся умишшим и несомненным образованием Ольги и остановил свой выбор на более простой и сердечной Нонне. И правильно сделал мужик. Сахар, господин полковник. Ой, простите, Стас. Ольгу пододвинул ближе к Стасу фаянсовую сахарницу с выщербленными краями. Сахар был весь в склеившихся кусочках. Ложка, торчащая в сахарнице, была вся облеплена сахаром. Спасибо, я пью без сахара, ответил Стас, уже жалея, что вообще согласился на такое угощение. Хотя чего не сделаешь в интересах службы. Хорошо. С Анатолием Витриным мне всё ясно сказал он. А что вы можете сказать об отношении Нонны к нему? Нонна? повторила Ольга, и её лицо на мгновение приняло выражение брезгливости и неприятия. Ноннка, повторила она и вздохнула. Ноннка она из поколения Next. Знаете такое выражение? Это поколение, которое следует за нашим. Она девочка малограмотная, как вы сами и заметили, незамысловатая, но уже достаточно алчная и меркантильная. Апофеоз пофигизма. Ее интересовали только деньги. Она только и делала, что тянула и тянула из своего любовника деньги, деньги, деньги, и больше он ей ни для чего не был нужен. Стас кивнул. Ольга поулыбалась и начала шумно с причмокиванием пить чай. А что вы можете сказать про брата Анатолия Витринова, небрежно спросил Стас. Он не знал, подозревает ли Ольга вообще о существовании у банкира ещё и брата, и задал вопрос на всякий случай. Про запас у него был приготовлен ещё один, связанный напрямую со вчерашним происшествием. Саша, то есть я хотел сказать Александр Анатольевич, совсем другой человек настоящий предприниматель. Ольга неожиданно вдохновилась и не стала скрывать этого. Или не догадалась. Он очень опытный руководитель и талантливый, не побоюсь этого слова. Вы знаете, наверное, что Александр Анатольевич основал сеть продовольственных магазинов, и у него есть топ-студия, которой он руководит. Вы слышали что-нибудь о ресторане Харбин? спросила Ольга. Стас почувствовал, как воспоминания зашевелились у него под черепной коробкой, и заболела вчерашняя шишка на затылке. Нет, не слыхал. А что это? Восточная кухня? Да, вьетнамская или корейская. Ольга встала и покачивая бёдрами больше, чем это было нужно функционально, подошла к чайнику, стоящему на плите, хотя при желании до него можно было и дотянуться рукой. Хорошая кухня. Заходите, не пожалеете. Трипанги жареные, пробормотал Стас. И трипанги есть. Ольга подлила себе чаю и вернулась на табурет. Они классные такие, когда жареные. Немного сопливые, конечно, но всё равно классные. А вам нравятся трипанги? Не очень, улыбнулся Стас. Город Харбин, как мне помнится, находится в Китае, поэтому кухня скорее всего китайская, а не вьетнамская. А какая разница? искренне удивилась Ольга. Китайская, вьетнамская, корейская, ещё какая-то. В общем, оттуда, от жёлтых узкоглазиков. А жаркое из змей вам нравится? Стас. По вкусу напоминает свинину постную. Очень прикольно, очень. А как же так получается, что вы, преподаватель лицея, как вы сами сказали, знаете, что Александр Анатольевич хороший руководитель? Однако руководит он, как я понимаю, вовсе не лицеем, а трепангами из меей, точнее, изделиями из них. Ну, знаете, Ольга напрглас лицом, понимаю, что надо как-то объяснять положение. Если я, например, преподаватель, или точнее говоря, вот вы, полковник милиции, это же не значит, что и все-все ваши друзья и знакомые только полковники милиции, верно? В какой-то степени согласился Стас. Насчёт друзей говорить не буду. А среди моих знакомых, признаюсь вам, есть даже убийцы и просто сексуальные маньяки. Круг моих знакомых обширен и интересен. Есть и лжесвидетели, ну и прочая публика. — Да, — растерянно переспросила Ольга и сообразила. — Ну да, вы же с ними работаете. А я сперва и не поняла. Ольга рассмеялась и, вытянув шею, заглянула в чашку к Стасу. — А вы почему не пьете чай? Он вам не нравится? Я пью, пью, сказал Стас. Так как же вы познакомились с Витриновым в китайском ресторане за порцией трипангов? Нет, трипанги были потом. И почему вы так акцентируете внимание на трипангах? Ольга встала, на этот раз уже без видимой причины, и подошла к оконечному окну. Она выглянула на улицу, повернулась и ответила наконец-то на вопрос Стаса. Однажды был тихий семейный вечер, У Нонки был день рождения. А это такой праздник, что на него можно приходить без приглашения. Вы же знаете. Ну вот я и пришла. Пришла как сестра. Я купила тортик, подписала открытку стихами, хорошие стихи Павла Николая Гумилёва. Я их из сборника выписала и пришла. В той квартире были и Анатолий, и Александр. Мы там и познакомились, а потом уехали вместе с Александром. Ну, я хочу сказать, что он меня проводил. Ольга снова выглянула в окно, посмотрела влево, вправо и вздохнула. Он не женат, разведен. Я тоже дама свободная. Мы немного постречались, но ничего больше. Потом Александр предложил мне как-то разовую работу в Харбине. Потом ещё раз. Я правила и сочиняла сама рекламные тексты. Очень интересная работа и оплачивается неплохо. Вот, в общем и всё. — И часто вы бываете в Харбине? — Ну, бывает. Мне, как внештатному сотруднику, можно кушать там за очень символическую сумму. — А там много китайцев? — спросил Стас. — Ни одного не видела. — Там все наши. Корейцы есть, казахи есть, киргизы. Там много таких. Но они частенько меняются. Одни приезжают, другие уезжают. Ольга замолчала, резко покраснев и отведя глаза. Стас улыбнулся. Кое-что он уже выяснил. Теперь осталось добить Ольгу последним вопросом, и можно будет ехать в главк, сочинять объяснительный по поводу вчерашних неприятностей. Вы не возражаете, если я буду одеваться? суховато сказала Ольга. Мне уже пора. Скоро мои часы начинаются в лицее. Без проблем. Стас тоже встал и тот же спросил то, что хотел. Расскажите мне о вашем знакомом на зелёном москвиче. Кто это? Москвич? переспросила Ольга и совсем потерялась. На зелёном москвиче? А вы откуда знаете? Она закусила губу и принялась тереть себе пальцы. Кто это? повторил Стас. Ольга молчала, что-то спешно обдумывая. Стас закурил и молча ждал, когда она созреет до признания. Он не знал точно, в чём Ольга должна признаться, но её поведение, всё её напряжённое тело выдавало: Ольга боится. Ольга боится говорить и боится молчать. "Вы его сейчас ждёте?" спросил Стас и подошёл к окну. Ольга качнулась, словно пытаясь прикрыть его от Стаса, но вовремя остановилась и опустила голову. Стас подошёл и выглянул. Перед подъездом стоял зелёный Москвич. Рядом молодой парень прислонившийся спиной к машине. Парень курил длинную темную сигарету или тонкую сигару. Стас не разглядел с такого расстояния и скучающе посматривал по сторонам. «Опаньки — Опаньки! — проговорил Стас. — А как мне, однако, везет на милые встречи? — А что такое? Ольга прислонилась плечом, затем грудью, затем всем остальным профилем к спине Стаса и, приподнявшись на носки, засопела ему в ухо. А пока не скажу, весело проговорил Стас, узнав в ожидающем парне своего вчерашнего знакомца из ресторана. Именно от этого милого парнишки Стас вчера и узнал о существовании блюда из трепангов. Ольга. Стас развернулся, и Ольга оказалась лицом к лицу со Стасом. Она запрокинула голову назад, прижалась ещё сильнее и засопела ещё громче. Стас повёл глазами по потолку, призывая себя к сдержанности как словесной, так и физической, и быстро спросил: "А где тут у вас телефон в комнате?" Шопотом ответила Ольга: "А зачем он нужен?" Стас молча взял Ольгу за руку и вывел её из кухни. Ольга шла за ним следом, одной рукой очень ловко развязывая пояс халата. Подойдя к комнате, Стас бросил взгляд на телефонный аппарат, стоящий на столике рядом с разобранной кроватью. "Туда, туда", прошептала Ольга. "Туда нам пока рано, голубушка", ответил Стас. Он подтащил обывально слабеющую Ольгу к входной двери и ловко отработанным движением одной руки пристегнул её левое запястье к ручке входной двери. "Зачем это?" Ольга внезапно очнулась подёргла рукой. Стасик, зачем это? Это садомаздо? То есть маздосадо? Ольга запуталась, перепугалась и, не закончив и не закончив фразы, заткнулась. "Я не Стасик", шёпотом выдал кричко. "Стасиками называют тараканов". Он быстро надел ботинки и накинул плащ. "А как же мне тебя называть?" Ольга ничего не понимала и всё дёргала и дёргала рукой переводя бестолковый взгляд с наручников на Стаса. «Называй меня просто, господин полковник», ответил Стас. «Я сейчас вернусь, жди меня, и я вернусь, и все остальное прочее. Я скоро». Стас бегом сбежал по лестнице, подкрался к подъездной двери, вынул пистолет, снял его с предохранителя и послал патрон в патронник. Преотворив металлическую дверь подъезда, он выглянул в щель. Трепанк... Все так же скучающе стоял около своего москвичонка. Теперь он смотрел вверх на окна Ольги. Стас прикинул расстояние. До москвича было метров 10-12. Он прикинул время своей возможности и понял, что нужно ставить мировой рекорд по прыжкам в длину и скоростному бегу на сверх короткие дистанции. Деваться было некуда. Вдохнув и выдохнув несколько раз, Кричко решился. Он рывком распахнул дверь и бросился вперёд. Стоящая около машина Сусан Кулиев, как он сам себя назвал, увидел Стаса, несущегося на него с пистолетом в руке. Заскользил одной рукой под дверки машины, а второй руку быстро всунул в запаску. Понимая, что он не успеет забраться в машину, а если успеет, то не успеет отъехать, парень отскочил в сторону, и тут слева вынырнул автомобиль АК с каким-то заслуженным дедулькой за рулём. Дедулька ехал вдоль дома и зачем-то решил немного прибавить газу. Сусан Кулиев прыгнул за оку и бросился бежать дальше, а Стасу пришлось отпрыгнуть назад. Дедулька не придумал ничего лучше, как затормозить. Стас отпрыгнул влево, обежал оку сзади и побежал за удирающим от него со всех ног парнем. Парень был моложе, и у него была фора в несколько секунд. «Стой!» – крикнул Стас. Лучше остановись, трипанг грёбаный. Парень припустился ещё быстрее. Он выскочил на проезжую часть, наверное, в безумной мысли суметь перебежать на ту сторону. Стас кинулся за ним, и тут парень, не рассчитав, шарахнулся влево, затем вправо. Сперва ближайшие к ним жигули, завязжав тормозами, остановились таки, затем две ауди, шедшие в противоположном направлении, резко вильнув, сдали в сторону. Но идущий по следующему ряду Toyota задела парня бампером. Биглец подскочил вверх, левым боком упал на красный капот Toyota, был откинут и мешком свалился под колёса, ничего не подозревавшего водителя Уазика, решившего эту Toyota обогнать. Когда стаз добежал, парень уже лежал лицом вниз. Из-под затылка у него по асфальту растекалось тёмное пятно.